Когда шайка буйных сумасшедших разбежалась кто куда, Бурундук осторожно положил пистолет на подоконник, погрозил типа на полу кулаком и задумался, что теперь делать. В обещание психованной бабы вызвать милицию Вася не поверил. Разумеется, это был просто подходящий повод сбежать. Казалось подозрительным, что ему оставили пистолет, а вдруг из него кого-нибудь уже пристрелили. Отдувайся потом за чужую макруху. Не выпуская из виду вяло копышащегося мужика на полу, Вася тщательно протер рукоятку пистолета кухонным полотенцем, истребил свои отпечатки и, не зная, куда деть оружие, пристроил его в горшок с кактусом. Потом тем же полотенцем туго связал типу руки за спиной, вежливо попрощался и вышел из квартиры, аккуратно прикрыв, но не заперев входную дверь. В подъезде никого не было. Во дворе нудно шелестел холодный осенний дождь. «Пережду, пожалуй», — сам себе сказал Брундук, зябко-ежесь. Скучая, он почитал простые и понятные, исполненные корявыми печатными буквами надписи на беленых стенах и, воровато оглянувшись, обугленной спичкой дописал кое-что от себя. Той же спичкой исправил в приклеенной к стене листовке одну букву в фамилии кандидата в депутаты городской думы, отчего фамилия сразу стала непечатной и пририсовал кандидату лихие кавалерийские усы. Дождь не прекращался. Вася вздрогнул и вдруг вспомнил о цели своего визита в Сержеву квартиру. «Баксы! 2900 долларов США в конфетной коробке» не оставлять же их неизвестно кому, тем более, что сам Серж позорно бежал, уступив поле боя подозрительным гражданам, в свою очередь тоже удравшим. Вася спрятал спички в карман, прошел к лифту и поднялся на третий этаж. Дверь Сержевой квартиры по-прежнему была не заперта. Вася тихо вошел, из коридора заглянул в кухню, Там, дергая локтями, издавленно произнося непонятные слова, рвался из обятий полотенца незнакомец. Вася бесшумно закрыл дверь, на всякий случай запер ее изнутри, прошел в комнату, открыл дверцу бара и достал из конфетной коробки американские деньги. Пересчитал, точно, без одной сотни, три штуки баксов. Мягко ступая по линолеуму, Тихо улыбающийся и уже не чувствующий холода бурундук прошагал к входной двери, и тут снаружи в нее вкрадчиво поскреблись. Вася замер на одной ноге, не зная, что предпринять. натухом у него раздался звонок. «Кто там?» «Свои». Вася нерешительно открыл дверь, выглянул в щелочку и увидел покачивающегося Сержа. «Так ты живой?» Тот, не отвечая, проследовал к дивану. Вася закрыл дверь, но отойти от нее далеко не успел. На этот раз с той стороны донесся настойчивый стук. «Кто?» — неожиданно севшим голосом спросил Бурундук. «Откройте, милиция!» — ответили из-за двери. Когда стражи порядка вошли в подъезд, я тихонько вывела машину со двора на улицу. Ирка сидела рядом, молчаливая и неподвижная, как истукан. Точь в точь каменная половецкая баба из собрания краеведческого музея. На заднем сиденье с комфортом устроился Томка. Залез паршивец грязными лапами на чехлы, но я это увидела слишком поздно, а Ирка не заметила вовсе. Нервничая, я как следует придавила педаль газа. Вообще-то лихачить не стоило. Пионерский микрорайон славен своими обширными и глубокими лужами, поэтому в дождливую погоду перемещаться по нему надо неторопливо и осторожно. Если, конечно, ваше транспортное средство не субмарина. Нам повезло. Ни в одну марианскую впадину мы не угодили, но зато окатили грязной водой одинокого путника. Оглянувшись, я узнала в нем капитана и совестливо подумала, что после такого холодного душа он может и заболеть. А, впрочем, чего жалеть бандита? Я разозлилась. Ирку мою кто бы пожалел? Капитан Сидоров торопливо шагал по улице трудовых подвигов, громко стуча зубами. Он промок насквозь. Виноват в этом был в основном Томко. Следуя привычной тактике, он в хорошем темпе провел капитана по большому кольцу пионерского микрорайона, дразняще держа в пасти дискету с яркой наклейкой. Ни зонтика, ни капюшона у Сидорова не было. У собаки тоже, но ей-то это хоть бы хны. Неслась под дождем, как спортсмен-марафонец, и обувь у капитана не была непромокаемой. Поэтому в исходную точку, к подъезду Сержего дома, он пришел в изрядно подмученном состоянии. А собака, все время издевательски маячившая впереди, вдруг куда-то пропала. Недалеко от знакомого здания капитан наступил на хрустящие огрызки-дискеты. Узнал яркий ярлычок и запоздало пожелал потлой псине подавиться. Впрочем, после пробежки под дождем эмоций у него осталось мало. Доминировали естественные желания сначала обсушиться и погреться, потом поесть и поспать. Но реализовать их удалось не скоро. Поднявшись на третий этаж, капитан Сидоров без труда вошел в квартиру Максимова, но там сначала пришлось объясняться с невесть откуда взявшимися хмурыми парнями в милицейской форме. Первым делом путем предъявления удостоверения, доказав, что он не верблюд, а наоборот, свой надежный товарищ. Вторым делом капитан засвидетельствовал личность полковника Лопокосова, а третьим выдвинул требование его развязать. Требование это было удовлетворено. Смежники неохотно, но все же освободили полковника от полотенца. И тут Лопокосов повел себя странно. Сначала он с чувством произнес несколько энергичных иностранных слов, из которых Сидоров понял только «Санта-Мария», «Матерь Божья». Согласно брякнул капитан, подходя ближе к полковнику, но тот неожиданно отшатнулся, правой рукой нырнул в стоящий на подоконнике горшок с кактусом, вытащил из него пистолет и наставил его на Сидорова. — Твою мать! — не сдержавшись, воскликнул тот и специально для полиглота полковника привычно перевел. — Fuck you. Полковник, сказанное капитаном, понял и, обведя присутствующих колючим взглядом и пистолетом, в свою очередь на чужом языке поведал им, что он «фак ю», «ю» и «ю». Растерявшиеся присутствующие не выразили решительного несогласия, и вооруженный собственным табельным оружием полковник, пятясь, беспрепятственно направился к входной двери. Капитан Сидоров, в голове которого в этот момент беспорядочно роились самые неожиданные мысли, беспомощно смотрел ему вслед, не зная, что предпринять, чтобы остановить это безумие. И тут из неприметной двери с пластмассовым изображением писающего мальчика Дауна, застегивая на ходу ремень, вышел Вася Бурундук. Резко распахнутая дверь ударила отступающего полковника в спину, повергая его ниц и одновременно направляя обратно в кухню. Полковник упал, мгновенно на спину ему с двух сторон рухнули парни в форме, а упущенный пистолет хоккейной шайбой проехал по скользкому линолиуму к ногам Сидорова. Капитан проворно нагнулся, чтобы его подобрать. «Товарищи начальники, мне бы еще водички попить». Кротко попросил грустный бурундук, наконец справившись с ремнем. Он поднял голову, поглядел в сторону кухни и осекся. На полу один на другом, не шевелясь, лежали три мужика, а четвертый гнул спину в земном поклоне. — Здрасте! — севшим голосом машинально сказал Вася, делая неловкое подобие к Никсона. — Ну, полный дурдом! — Зло рявкнул кто-то с полу и, разогнувшийся Сидоров, согласно кивнул. Только тут он нашел единственное правдоподобное объяснение происходящему. Очевидно, полковник Лопокосов сошел с ума. Теперь капитан знал, что ему делать. Пока милиционеры вязали полковника все тем же полотенцем, он вынул из лопокосовского кармана его же сотовый и набрал знакомый номер, которому в телефонном справочнике соответствовал запоминающийся адрес «Зеленая 1». И удивительное дело, не успел еще Сидоров закончить разговор, как в открытую дверь двенадцатой квартиры вломились озабоченные люди в белых халатах. — Вот это оперативность! — уважительно произнес один из милиционеров. — Да, у нас в дурдом попасть как с горы скатиться. — ехидно заметил другой. Однако оказалось, что просто-напросто кто-то чуть раньше Сидорова вызвал по указанному адресу бригаду скорой помощи. — На ужин нынче только каша, — извиняющимся тоном сообщила я Тому, ставя перед ним глубокую миску с овсянкой. Пес покосился на еду, отвернулся и зевнул. — Как хочешь. Я вышла из вольера и возвратилась в дом. Что за напасть? В моем холодильнике снова пусто. В кухонном шкафчике из яснова нашлись мука, соль, сахар, перец и горчичники. Я поскребла по сусекам. Нашла засохшие ломтик колбаски, пару картофелин, маленькую вялую морковку, засохший пучок зелени и комок слипшихся на манер кубика-рубика пельменей. Что ж, не так плохо, как могло быть. Из этих неликвидов можно сварить отличный суп. Признаться, после событий текущего дня особого аппетита у меня не было. Но мне казалось необходимым накормить чем-нибудь горячим Ирку. Суп — это то, что доктор прописал. Я покрошила ингредиенты, бросила в кипяток и пошла посмотреть на подругу. Она спала на диване в гостиной, свернувшись клубком, довольно большим, и, положив в ладонь мокрую щеку, рядом таким же клубочком, только маленьким, свернулся кот. Славный зверь чувствовал, что человеку плохо. Я укрыла их одним одеялом и на цыпочках ушла на кухню. Я тоже устала, но ложиться не хотела. Хорошо бы сначала поправить скверные настроение. Эх, жаль, не припрятано у меня чего-нибудь сладкого про черный день. «Надо впредь хоть в аптечке какую-нибудь шоколадку держать». Я налила себе горячего чаю, сделала бутерброд со хвостем колбасы, села за стол и попыталась расслабиться. Минуты две тупо размешивала сахар в чашке, потом очнулась. Вкусно отхлебнув глоточек ароматного чая, сомкнула челюсти на сэндвиче И, разумеется, именно в этот момент завопил телефон. «Ва!» С набитым ртом неприязненно сказала я в трубку и, разумеется, подавилась, закашлялась, потом поспешно глотнула чаю и, конечно, обожглась. «Алло, кто это?» Сбитая с толку доносящимися до нее старческими хрипами, робко спросила моя приятельница, молодая стихотворица, на другом конце провода. «Я!» — икнула я в ответ. «Привет!» Заорала она так, словно действительно говорила с глухой старушенцией. «Ты что, уже спишь, Соня? Голос у тебя какой-то странный. Ты как?» Замеча ик-тельно. И Кота напрочь заглушила сарказм. «Вот и славно. Я чего тебе звоню?» Приятельница стремительно перешла к делу. «А ну-ка быстро, дай мне неизбитую рифму к слову «осиновый». «Колбасиновый». Сходу брякнула я, косясь на недоеденный бутерброд. На секунду воцарилась гробовая тишь. Потом невидимая приятельница на другом конце провода пугающе всхрюкнула. Я встревожилась, осторожно спросила. «Алло!» «Гениально!» Замирающим голосом по слогам сказала она. «Ты думаешь?» Самокритично усомнилась я, но приятельница уже бросила трубку. Я с недоумением посмотрела на телефон, перевела взгляд на объемистый фарфоровый бокал с дымящимся чаем и невольно задумалась, сосредоточенно глядя на свое отражение. Отражение выглядело озадаченным. Приятельница, похоже, снова писала кому-то на заказ рифмованное поздравление, посвящение или эпиграмму. Или эпитафию. «Я поежилась». Эпитет осиновый у меня лично логично доукомплектовывался только словом «кол», каковая пара ассоциировалась исключительно с вампирами и вурдалаками. Рожденная мною производная от колбасы придавала жуткой кладбищенской тематике игривый оттенок веселого людоедства, и все вместе вызывало в воображении колоритную картину разудалого демонического пикничка на свежей зелени могилок. «Это кому же и в честь чего она пишет стишок?» «Ну, чего уставилась?» — неприветливо спросило мое отражение. «Отстань!» — индифферентно сказала я. «Сгинь, не до тебя мне, я думаю. Вот сижу я сейчас, и прямо как живых вижу этих мертвяков, жадно жующих сосиски с кетчупом в полночный час на краю разрытой могилы». Лунный свет холодный, сами они холодные, и сосиски тоже холодные. Что бр, Чего ты дрожишь?» — насмехалось отражение. «Да ты что, не знаешь, разве какая-то гадость, когда они холодные?» — возмутилась я. «Кто, мертвяки? Думаешь, горячие они не гадость?» «Да я про сосиски!» — воскликнула я. Снова завопил телефон. «Слушай, если ты пугать меня вздумала, на ночь глядя, лучше сразу положи трубку», — решительно произнесла я, думая, что это опять звонит моя приятельница. «Извините», — робко сказал незнакомый женский голос. «Это Елена?» «Елена?» Я сменила тон. «Это Света из больницы. Вы меня помните? Вы мне свой телефон оставили, когда навещали одного пациента, мужчину с травмой головы». Хотела бы я забыть Монте-Вокера. «Я почему вам звоню? Знаете, такая странная история. Он опять у нас». «Что?» «Ну да, снова его привезли. Голова разбита, одна рука сломанная, вторая поранена, ушибы, ссадины, а самое главное, он опять ничего не помнит. Не знаю, интересно ли это вам». «Еще как интересно. О, Господи, спасибо, что позвонили». Я положила трубку и двумя руками схватилась за голову, взлохматив прическу. Отражение посмотрело на меня безумными глазами. Все, спятила. Как говорила Бок, я сошла с ума. Какая досада. Я рысцой пробежалась по кухне, приводя мысли в порядок. Не надо нервничать. Может, не я спятила, а это, как ее, Света или Монтик. «Что-то многовато у нас ненормальных на единицу площади». «Минутку, а ведь Монтика и впрямь совсем недавно били по кумполу сковородкой». «Стоп, не будем терять голову». Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох и почувствовала, что ко мне возвращается способность рассуждать более или менее здраво. Первым делом я заново заварила крепкий чай. Руки слегка дрожали». Сняв с огня бурлящий суп, выключила плиту, нарезала хлеб и поставила на стол два прибора. Потом прошла в гостиную и осторожно потрясла Ирку за плечо. «Ира, просыпайся, суп стынет». Перед новым походом нужно было подкрепиться. Дона разбудил негромкий частый стук. Он повернул голову на звук, открыл глаза, сфокусировал зрение и увидел белого голубя в радужном ореоле. За окном было темно, в рассеянном свете уличного фонаря оперение птицы слабо фальсифицировало. Дон внутренне содрогнулся. «Что за явление? Разве голуби не должны спать по ночам?» Мистическая птица внимательно посмотрела на него круглым глазом и снова дробно застучала клювом по жестяному подоконнику, подбирая хлебные крошки. Дон перевел дыхание, осознав, что голубь вполне реальный, сидит на подоконнике, за стеклом и ничего такого особенного собой не символизирует. А почему не спит? Да кто его знает? Чокнутый, наверное. Дон повернулся. Панцирная сетка под матрасом душераздирающе скрипнула. Он посмотрел в далекий белый потолок и попытался припомнить события последнего времени. Между падением в люк и тряской ездой на носилках в машине скорой помощи по-прежнему зиял провал. Но все остальное он помнил прекрасно и на вопросы медперсонала отвечал короткими «не помню», «не знаю», лишь для того, чтобы не осложнять свое положение. Хотя куда еще осложнять? Задание он не выполнил, а сам вляпался по уши. При нем не было ни документов, ни денег, а здоровье оставляло желать лучшего, и рассчитывать на чью-либо помощь не приходилось. «Слышь, сынок, тут твой ужин. Поешь, пока не совсем остыл». Над доном склонилось морщинистое лицо старушки. Вязальной спицей она потыкала в сторону тумбочки, едва не нанизав на острие страшненькую больничную котлетку. «Спасибо». Дон смежил веки, и в этот момент лицо его овеяло потоком воздуха. Он открыл глаза, и вместо одного желтовато-бледного лица и увидел над собой два раскрасневшихся. Лица были молодые, женские, удивленные, с блестящими глазами. «Да это же не он!» возмущенно сказала Ирка. Из-за ее плеча мне было плохо видно пациента. «А ты недовольна, да? По-твоему, лучше бы он?» Я обошла подругу и внимательно вгляделась в больного. «Слушай, а как похож? Глаза, рот, скулы, ямочка на щеке, повязка на голове точь-в-точь точь такая же». «Похож», согласилась Ирка. «Но мой монтик лучше!» «К черту твоего монтика!» «How are you?» Я вдохновенно проводила тестирование. «Well?» Моментально отозвался пациент. «Вот видишь!» Я обрадованно толкнула Ирку локтем. «Это тоже говорит по-английски!» «А я вас, деточки, помню!» Задумчиво сказала бабуля со спицами, поднимая глаза от вязания. Глаза у нее были серые, Острые, похожие на буравчики. Мне сделалось не по себе. «Прошу прощения». Я взяла Ирку за локоть и увлекла ее в коридор, подальше от памятливой Арины Родионовны. Пациент проводил нас внимательным взглядом. «Слушай, дорогая, чего ты вредничаешь? Мужик — копия твоего монтика». «Копия!» — с ударением повторила Ирка. «Ясно, не оригинал. Может, брат-близнец?» Я где-то читала, что двойняшки, если даже их разлучить, очень часто попадают в одинаковые ситуации. Работают по одной специальности, одеваются в одном стиле, вкусы у них общие, привычки, жены похожие. «Дети похожие», – язвительно вставила Ирка. «Это само собой». «О чем это я?» Да я хочу сказать, бери ты себе этого мужика, если Монтика упустила. Если хочешь, можем его для полноты сходства в мешок затолкать и в камыши закинуть. Мы с Томкой не поленимся еще раз найдем его. И полный ажур. Считай, началась с чистого листа. Дверь палаты приоткрылась, пропуская старичка на костылях. Дедушка странно покосился на нас с сыркой и торопливо проковылял к телефону. «Стой здесь». Я оставила подругу, прокралась вслед за стариком и постояла у него за спиной, под прикрытием пожарного щита, без зазрения совести подслушивая разговор. Впрочем, приватной и назвать его было трудно. Причувствия меня не обманули. Дедушка пошло стучал на нашего нового знакомого. «Значит так», — решительно сказала я Ирке, возвращаясь. «Что будет дальше, я уже догадываюсь». Через пару часов этот парень, монтик в двойник, будет примерять байковую пижаму в психушке. «Послушай меня, дорогуша, если ты не хочешь еще раз штурмовать дурдом, давай умыкнем его прямо сейчас». «Умыкните меня, пожалуйста!» Негромко проговорил мужской голос с едва уловимым акцентом. Я и не заметила, как предмет нашей дискуссии вышел из палаты. Дон понял, что ему выпал шанс на спасение. Кто эти женщины и почему они хотят увести его из больницы, в данный момент было не столь важно. Он решал задачи по мере их возникновения. Он подался вперед, и тут же его толкнули в бок. «Осторожно!» Я поддержала монте-подобного незнакомца под загипсованную руку, и он болезненно поморщился. Старичок на костылях проскакал мимо нашей троицы, явно насторожив уши. «Думать некогда», — постановила я. «Ирка, беги вниз, заводи машину. Вы, не знаю, как вас зовут, обопритесь на мою руку. Милой беседуя, идем к лифту». Увы, беседы не получилось, потому что мы оба не знали, что говорить. Могли только восклицать «Да ты что, нет, правда?» и ослепительно улыбаться. Путь к свободе оказался тернистым. Мой спутник поминутно спотыкался, ушибался и едва не покинул меня, зацепившись за движущуюся каталку. Скаля зубы, как две макаки, мы вошли в лифт. Повезло, попутчиков у нас не было. Двери за нами закрылись, прищемив моего товарища. Я втащила его внутрь и, едва лифт тронулся, ударила по кнопке «Стоп». Лифт остановился. Не теряя времени даром, я решительно сорвала с себя спортивную куртку, стянула штаны и бросила одежду парню. «Переодевайтесь! Быстро!» Быстро у него не вышло, потому что мешал гипс на руке. Ладонь другой руки, коричневая от йода, тоже, очевидно, была поранена. Но товарищ проявил все возможное проворство. К сожалению, результаты были со знаком «минус». Он порвал штанину ветхой больничной пижамы, потерял пару пуговиц и запутался в рукавах куртки. Вздохнув, я помогла ему снять пижаму и натянуть мой спортивный костюм. «Хм, хорошая фигура у парня. Если он Ирке не нужен, может себе оставить». Мои одежки были ему откровенно малы, штаны превратились в кратковатые обтягивающие брючки. Ничего, мода нынче демократичная. Правда, излишне обнажились и голые ноги в разношенных больничных тапках, но с этим сейчас ничего нельзя было поделать. Я запоздала порадовалась тому, что, выходя из дома, в спешке оделась несвойственным мне образом. Под спортивными штанами на мне были теплые колготки, Под курткой длинный свитер. Наряд не блистал элегантностью, но выглядел самодостаточным. Не хотелось бы мне устраивать стриптиз в больничном дворе. Выйдя из лифта, мы не суетились, и особого внимания на нас никто не обращал. Подумаешь, пара придурков. Пока мой спутник не утопил в луже тапку. Боюсь, что драматическая сцена извлечения обувки из воды и последующее надевание мокрого шлепанца могли кого-то заинтересовать. Впрочем, в поздний час во дворе больницы было немноголюдно, да и фонари горели через два на третий. Илькина шестерка, пыхтя и вздрагивая, ждала у самых больничных ворот, перегораживая проезд, тревожно ревущей скорой. Мы быстро погрузились и отвалили в сторону. Скорая въехала под шлагбаум, и все успокоилось. На этот раз удачнее получилось, заметила Ирка. Был в ее словах упрек или мне почудилось? Опыт дела наживное, выйду на пенсию, займусь киднепингом, заявила я, откидываясь в кресле. Леди, вы можете называть меня Доном, сказал наш пациент, подавшись заднего сиденья вперед к нам с Иркой, — и съехал по гладкой обивке на пол о здесь скользко паршивые поросяти и в петривке холодно заметила я цитируя про бабушку ирка посмотрела на меня с укором и ты хочешь чтобы я взяла его себе кое как устроив судьбу полковника капитан сидоров добросовестно попытался разобраться что к чему Информация о скоропостижной гибели Никонова-Беремора, на показания которого капитан очень рассчитывал, выбила почву у него из-под ног. Еще борясь, он провел целый день в компании лейтенанта Филимонова и задержанного Васи Бурундука. Загнанный в угол, Бурундук неожиданно проявил звериную интуицию, смекнул, что начальникам лучше говорить правду, и лгал только про доллары. Жутко усталый и простуженный Сидоров красными глазами больного ангорского кролика обозрел скромное убранство служебного кабинета и оглушительно чихнул. Лейтенант Филимонов строго посмотрел на него и вернулся к допросу. «Еще раз сначала. Как вы попали в квартиру гражданина Максимова Сергея Петровича?» «Обыкновенно попал через дверь, пожал крутыми плечами чистосердечный бурундук». Стул под ним предательски скрипнул. Не в окно же лезть? Все-таки третий этаж. Откуда у вас дубликат ключа? На рынке сделал. На кооперативном. Там в будке мужик сидит. За десятку любой ключ сделает. Пять минут. Делов-то. Короче, незаконно проник в квартиру гражданина Максимова и совершил хищение принадлежащих ему долларов США. В сумме девятьсот этих самых долларов. Так, не выдержав, вмешался Сидоров. «Не так», — с достоинством сказал Вася, поворачиваясь к капитану. Дружно скрипнули стул, шейный позвонок и, кажется, мозги. Умственное усилие не прошло даром. «Проник я законно, дверь была открыта, и сам Серж дома был. Вы же, гражданин начальник, тоже там были и хозяина видели, а ваш товарищ его на мушке держал». А потом, когда вы за собакой побежали, а Серж с бабой ушел, другая баба дала мне пистолет и велела стеречь мужика, вашего то есть товарища. А я, пока стерег, здорово проголодался. Вася шумно вздохнул, набирая в грудь побольше воздуха. До сих пор он не врал, но теперь ступал на скользкую почву. Проголодался я, значит, сильно проголодался, как зверь, а пожрать у Сержа нечего. Он же с шефом покойным в Гренландию уезжал. Холодильник пустой, сковородками посторонние люди дерутся. Так я в бар полез. Думал, хоть чипсов каких поем или печенья. Нашел коробку, написано «конфеты». А там баксы эти. Ну, взял я их. Зеленью поесть решил, да? Вернул Филимонов. Бурундук вздохнул. Посмотрел на лейтенанта с укором. Зачем зеленья? Я хотел сбегать... «Купить Сержу жратвы какой! Раз уж он из Гренландии вернулся и бабу себе завел, даже двух, и с собакой!» «Это на три-то тысячи долларов продуктов?» — язвительно спросил Сидоров. «А вы, гражданин начальник, видали, какая собака? Она мясо жрет, будь здоров!» Быстро нашелся с ответом Бурундук и сам улыбнулся своей неожиданной находчивости — У меня у самого такая собака совсем недавно была. Ей три штуки баксов проесть. Ха! Стоп!» Решительно прервал его лейтенант Филимонов. «Не отвлекайтесь, пожалуйста». Вася с удовольствием перевел дух. «Нет, почему же?» Не согласился капитан Сидоров. «Пусть отвлекается. Пусть еще про Максимова расскажет. В какую такую Гренландию он ездил? Из какой такой лаврики вернулся? Что за бабы? Что за собака?» «Вам про какую собаку рассказывать? Про мою или про чужую?» — уточнил Вася. «Про ту, что с бабой пришла». Вася уселся поудобнее. Стул взвыл. Снова только правда. «Значит, я по порядку. Собака породы овчарка. Кажись, кабель, хотя я не присматривался. Одна баба — собакина хозяйка, другая — хозяйкина подруга. Я думаю, они вместе с Сержем пришли. А вот сам он откуда взялся, не пойму». «Вообще-то он с шефом, царство тому небесное, на этот остров улетел». «Кому царство?» — не понял Сидоров. «Какой остров?» — встрял Филимонов. «Он же сказал, Гренландия!» — отмахнулся от подчиненного Сидоров. «Или это не остров?» «Остров!» — неохотно признал лейтенант, потирая висок. Бурундук терпеливо дожидался паузы в переговорах. «Вернемся к Максимову», — сказал Сидоров. «Зачем он уехал в Гренландию?» «Так я же говорю, он не уехал», — покачал головой Вася. «То есть в самолет он вроде сел, а сам, видите, в Екатеринодаре с бабами тусуются. Сержем всегда так, в больницу его положат, испарится, психушку посадят, сбежит, в мешок засунешь, выберется». Каперфилд какой-то», — Хмыкнул лейтенант Филимонов. «Про мешок подробнее», — потребовал капитан. Вася почесал в затылке поздно сообразив, что сейчас снова придется врать. Ну, как-то Серж залез в мешок, случайно, и уснул там. А в мешке уже лежали кирпичи, их нужно было отвезти на стройку. Вот Сержа и вывезли вместе с кирпичами. А по дороге тот, кто вез, раздумал ехать на стройку и выбросил мешок в камыши. Хотя, наверное, зря выбросил, мешок-то хороший был, почти целый, только в одном месте заплатка. Опять же, кирпичи там были новые. «Это какие камыши?» Неожиданно заинтересовался Филимонов. «Не в пионерском ли микрорайоне у дренажного канала?» Вася кивнул. «Товарищ капитан, можно вас на минуточку?» С нажимом обратился Филимонов к Сидорову. Они вышли из кабинета, оставив Васю скучающе глазеть в пустое нутро распахнутого сейфа. «Ну, в чем дело?» Спросил капитан, глядя в щелочку при открытой двери на бурундука. Дело в том, что недавно воду из этого самого канала отвели в котлован. На дне, понятное дело, обнаружился всяческий хлам, в том числе туго завязанный мешок. Работяги его развязали, оттуда высунулась нога. Голая, серая. «Серж?» — ахнул капитан. «Стоп, как же так? Сержа он самолично видел живым и здоровым». «Нет, не он, женщина». Оперативники как по вызову приехали, так сразу из мешка ее и вытряхнули. Ничего, девушка, совсем как живая. Сдулась, правда, немного, помялась, но ребята ее отмыли, накачали. Красота! «Ты что говоришь, Филимонов?» Сидоров не понял и ужаснулся. «Вы что, все с ума тут посходили?» «Не мы, а он!» Лейтенант потыкал пальцем в направлении Васиной широкой спины. «Точно псих, товарищ капитан!» Может быть, даже маньяк сексуальный. Что он нам про Сержа своего рассказывает? Про мешок с заплаткой? Про камыши у канала? Слышали? А в канале, Том, в мешке с заплаткой, найдена надувная женщина из секшопа. Тьфу на тебя, Филимонов!» Выдохнул капитан, смахивая со лба холодный пот. «А я-то подумал». «Ну вот и подумайте. Разве нормальный мужик утопит за здорово живешь в вонючем болоте отличную резиновую девку за двести баксов?» точно псих». «Да», — буркнул капитан Сидоров, уже соглашаясь, — «должно быть эпидемия». «Массовый психоз», — кивнул Филимонов. После неожиданного помешательства полковника Лопокосова сумасшествие Бурундука почти не удивляло. Капитан Сидоров побарабанил пальцами по филенке двери и дважды чихнул. Он испытывал разочарование от того, что не мог ответить на возникавшие у него многочисленные вопросы. Зачем они с полковником гонялись за Сергеем Петровичем Максимовым, как выяснилось, добропорядочным гражданином, всего лишь слегка свихнувшимся на почве интенсивного изучения иностранных языков? Какую информацию содержала компьютерная дискета, сожранная случайной собакой? И была ли эта странная собака случайной, или же то и дело попадалось на пути капитана одна или в комплекте с двумя сумасшедшими бабами вследствие неведомой ему, капитану, закономерности? Интуиция подсказывала Сидорову, что дальнейший поиск ответов будет бесполезен и может повредить его рассудку. «Весь мир сошел с ума», — постановил он, принимая решение забыть все случившееся, и оглушительно чихнул. «Правду сказал», — авторитетно заметил Филимонов. В кабинете настойчиво зазвонил телефон. Лейтенант мимо встрепенувшегося Васи прошел к столу, снял трубку, представился, немного послушал и позвал Сидорова. «Товарищ капитан, по-моему, это вас». Сидоров принял из рук лейтенанта старомодно округлую трубку, приложил к уху, помолчал, слушая устало сказал «Хорошо, понял» и бросил трубку на рычаг телефона. Как он ни старался, выпутаться из странной истории не удавалось. «Слушай, лейтенант, не в службу, а в дружбу. Сгоняй в пионерский микрорайон к Максимову. Телефона у него нет, а тут, говорят, он снова в горбольнице без памяти лежит». Капитан почесал в затылке. Хотя, может, конечно, и не он это, просто дедок с катушек сошел. В общем, я так думаю, кому-то из них двоих самое место в дурдоме. «К тебе или ко мне?» — тихо спросила я Ирку. Пассажир на заднем сиденье с интересом глазел в окно, созерцая огни вечернего Екатеринодара. «Ко мне нельзя, вдруг мотика думается. — ответила Ирка. — Представляешь, он вернется, а у меня в доме незнакомая обнаженная натура. — Почему сразу обнаженная? — Можешь не спешить, — сказала я. — Но ведь спортивный костюм на нем твой, придется снять и вернуть. А мужской одежды у меня в доме нет. Вот и будет он ходить, в чем мать родила. А вот у тебя в шкафах наверняка сохранилась куча тряпок от бывшенького. Ты оденешь человека, обоишь. Я нахмурилась было нечем. «Ладно, давай ко мне. Но предупреждаю, украла я его для тебя. Не захочешь брать, придется выгнать на улицу». «Мы в ответе за тех, кого приручили», — злорадно хмыкнула Ирка. Она подвезла нас к моему дому, и мы с Доном выгрузились из машины. «Я зайду попозже», — сказала Ирка. «У тебя еда-то в доме есть?» «Как обычно». Уклончиво ответила я, в потемках, слепо тыча ключом в невидимую замочную скважину. — Будешь идти, принеси банки три-четыре тушенки. Я помню, у тебя в кладовке была и картошки пару кило. — И морковки, и лука, и хлеба! — кивнула Ирка, отъезжая. — А черный перец у меня есть! — крикнула я ей вдогонку. Наконец справилась с замком, обернулась Костю. — Ну, добро пожаловать! Я распахнула перед Доном калитку, и, притаившийся за забором, Томка сиганул на плечи не мне, а ему. Крепкий парень устоял на ногах. Я нередко падаю. «Ой, простите, это мой пес!» — соскучился, зараза. «Том, проваливай!» — проговорила я на одном дыхании с усилием, отворачивая собачью морду с высунутым языком от лица гостя. «Хорошая собака!» Вежливо сказал Дон, стряхивая с плеча комочки грязи. «Ничего, костюм мой, мне стирать». Мы вошли во двор. Я немного задержалась, закрывая калитку. «Вы идите, идите, вперед по дорожке и за угол. Там вход. Поднимайтесь, на крыльце вас не тронет. Он кота боится», — сказала я Дону в спину. «Только будьте осторожны, из второй ступеньки кирпич вываливается». «Поздно». Судя по грохоту, предупреждение поступило поздно. Я поспешила к упавшему. Дон сидел в клубничных грядках, баюкая незагипсованной рукой ушибленную ногу. Прочь от крыльца по газону прыжками удалялся Том, держа в зубах больничную тапку. «Идти можете?» Дон кивнул, мученически улыбаясь. Я открыла дверь, помогла ему подняться на крыльцо, провела на веранду и усадила в плетеное кресло посидите здесь минутку я принесу аптечку на хмуро спросил кот выходя к нам из кухни есть нечего ждем ирку с продуктами сразу предупредила я его где у нас аптечка ты не помнишь кис кейс позвал туху дон кот презрительно отвернулся не надо аптечку я не поранился можно мне пройти в туалет «О, конечно!» Я обрадовалась тому, что аптечку искать не нужно. Откровенно говоря, в моем доме из лекарств обычно в наличии разве что аспирин да горчичники. Ага, и еще валерианка, которую приходится так тщательно прятать от Тохи, что я и сама забываю, где ее искать. «В туалет по этому коридору прямо и направо», — сказала я в спину гостю. «Эй, стойте!» Дон замер на одной ноге. «Предупреждаю заранее. Электрический выключатель в туалете неисправен. Может ударить током, поэтому лучше зажигать боковой свет. Бра висит слева от входа». «Понял». Дон удалился в указанном направлении. «Займусь-ка я пока его экипировкой. Костюмчик-то придется снять. Вон как Свинтус Томка измазал его своими грязными лапами». Я полезла в кладовку, разыскивая мешок с невостребованными одеждами экс-супруга. Искомый мешок, как водится, обнаружился в самом дальнем углу. Недолго думая, я перевернула его, вытряхнула содержимое на пол и поворошила кучу тряпья ногой. После развода дала себе клятву, что и пальцем не прикоснусь к вещичкам бывшенького. Что бы из этого дать гостю? Он и ростом повыше, и в плечах пошире, чем мой экс-супруг. Пожалуй, что эти спортивные брюки и эта джинсовая рубаха подойдут. А что делать с обувью? Грохот и крики в районе туалета прервали мои размышления и выгнали меня из кладовки, как сирена пожарной тревоги. Я же предупреждала про выключатель! Увешанная тряпками, как передвижной магазин секонд-хенда, я ворвалась в туалет и снова увидела Дона на кафельном полу с ногой в обнимку. Страсти в этом объятии не было ни грамма. С отвращением косясь на свою ступню, Дон отворачивал голову и морщил нос. С ноги капало. Длинный мокрый след на плитке пола тянулся к перевернутому пластмассовому лотку унитаза. Вокруг лотка растекалась тускло-блестящая лужа. Моих ноздрей коснулся незабываемый запах, и я сразу все поняла. Гость умудрился влезть в кошачий туалет, совсем недавно задействованный Тухой по прямому назначению. «Боже мой, нет, не наступайте на эту ногу! Шагните ею сразу в ванну! Вот так!» С моей помощью Дон забрался в ванну, и я, собственно, ручно закатала ему штанины, мельком подумав, что спортивному костюму изрядно не повезло. Оба моих зверя приложили к нему лапы и сделали свое грязное дело. Я осторожно сняла с дона куртку, гипс очень мешал, и помогла как следует вымыть испачканную ногу. Подала полотенце, подставила плечо, помогая вылезти из ванны, проследила, чтобы бедолага не вляпался снова в безобразие на полу. Провела его в гостиную, усадила в кресло, быстренько приготовила на постель. Слава богу, уже ночь на дворе, «Уложу-ка скорее его спать, а вось тогда до утра доживем без происшествий. Если, конечно, он не лунатик». «Есть хотите?» — спросила я Дона, очень надеясь услышать отказ. Мне страшно было даже представить, как он со своей невезучестью управляется с ножом и вилкой. «Нет уж, гостеприимство — дело святое, но на сегодня жертв и разрушений хватит». «Нет». Дон покачал головой, и, продолжая подозрительно принюхиваться. Похоже, кошачий запах напрочь отбил у него аппетит. «Очень хорошо. Тогда ложитесь в постель. Спокойной вам ночи, да и нам тоже хотелось бы. В общем, спите крепко, не вставайте, а лучше всего вообще не двигайтесь». Негромко чертыхаясь, я ликвидировала в туалете следы кошачьей жизнедеятельности, вымыла пол, потом руки, собрала в кладовке и по коридору разбросанные мной тряпки, прокралась мимо двери гостиной в кухню, села за стол и задумалась, пригорюнившись, как веснецовская Аленушка. «Что же мне делать с этим жутко невезучим типом?» Как говорила моя легендарная прабабушка, не было заботы, купили порося. Сбагрить бы его Ирке, да ведь не хочет, зараза такая, взять лжемонтика. Экое в самом деле свинство.